Причины поступков Ангел, любовь и зависть Один человек был очень недоволен своей судьбой. Ему казалось, что она, судьба, то есть, к нему несправедлива, что он обделен счастьем. Почему? Потому что он глядел вокруг и завидовал, какие чудесные жены или подруги у его друзей, знакомых и даже незнакомых людей, которых он встречал на улицах, в театрах и на фуршетах. Какие они стройные, гладкие, пышноволосые, большеглазые, как чудесно держатся, как в каждом их жесте чувствуется хорошее воспитание, а в каждом слове ум и такт. А у него было, как назло, все наоборот. Хотя человек он был образованный, успешный и не бедный. В отчаянии он попросил «нет, не Бога, к Богу со всякой ерундой обращаться неприлично», Попросил судьбу, мироздание или высшие силы, чтобы ему помогли насчет поиска женщины его мечты. Вот такой, как сказано выше. В один прекрасный день к нему явился самый настоящий ангел. Это был крепкий, моложавый мужчина, который умел летать. Поэтому и влетел он к нашему герою в распахнутое по случаю июльской жары окно и сел на подоконник. Объяснил, кто он и что он, попросил подняться с колен. Мы тут посоветовались и решили, что ты заслужил счастье в любви, сказал ангел, вынимая из кармана айфон и водя пальцем по экрану. Гляди и выбирай. Десятки красавиц замелькали перед нашим героем. Вот, сказал он через полминуты. Эту. О, чор, сказал ангел и что-то там нажал на экране. Я отвернусь, чтобы тебя не смущать. «А ты посмотри, какая она голенькая, ну и сбоку там, типа резюме». Голенькая она была вообще чудо. И резюме прекрасное. 28 лет, без детей, замужем не была, В.О. Кандист наук, без никаких В.П. и малейших М.П., потому что папа начальник департамента в министерстве, а у мамы бизнес. Ура! сказал наш герой. Мечта. Когда? Что, когда? Наморщил лоб ангел. Ты согласен? Конечно. Когда с ней можно познакомиться? Да прямо сейчас, усмехнулся ангел. Даша, ты где? Иди к нам. Дверь из коридора открылась, и в комнату вошла та самая девушка. На его она была еще прекраснее, чем на экране айфона. «Познакомьтесь», — сказал ангел. «Дарья Сергеевна?» «Алексей Петрович?» «Порядок? Нравитесь?» «Друг дружке, в смысле? А?» Девушка покраснела и потупила взор, а наш герой закивал и чуть что не облизнулся. «Выйдет Даша на минутку», — сказал ангел. «Нам тут надо перетереть кое-что». «Значит так, вы станете встречаться, потом ты ей сделаешь предложение». «Потом поженитесь и будете жить в любви и счастье. Годится?» «Годится, годится, спасибо, большое спасибо. Не чести». «Но только одно непременное условие. Вроде бы простенькое, но очень важное», — сказал ангел. «Ты готов?» «Да я за такую женщину что угодно, Очень хор. Значит, условие. Она будет только для тебя и только с тобой. Ты понял?» «Понял, понял! Ни хрена ты не понял. Ни в смысле изменять не будет, это ясно, шлюх мы не держим. Но не в том дело. Она будет с тобой день и ночь, обедать, спать, читать книжку. Она ни разу не выйдет из дому. А если и выйдет, то без тебя, на работу или в магазин. Но никто не будет знать, что она замужем. И главное, — ангел расхохотался, — за кем она замужем? Никто из соседей не увидит, из какой квартиры она выходит. Это уж мы берем на себя. И ты ни разу не выйдешь с нею за порог. Не пойдешь в театр, на банкет-фуршет, даже просто погулять во дворе. И ни разу в жизни не пригласишь гостей к себе, чтобы они увидели ее. И никому не расскажешь о ней, фоточку не покажешь, даже не намекнешь. Почему? Потому что таково условие моего подарка. Эта женщина для тебя, для твоей любви, а не для твоего тщеславия. Согласен? Наш герой задумался. Но, «Ну — поторопил его ангел, — нет! — заорал он так громко, что красавица Даша заглянула в дверь из коридора. Она спросила, — Милый, я тебе разонравилась? — Почему нет? — удивился ангел. «Ты просил женщину для счастливой любви, вот, пожалуйста, что за капризы?» «Ты хоть ангел, а дурак», — вздохнул наш герой. «Потому что любовь — это пьеса в трех действиях. Действие первое. Я вижу красивую женщину, на которую все смотрят и облизываются, и я в нее влюбляюсь. Действие второе. Я добиваюсь любви этой женщины, она в моей спальне. И, наконец, действие третье. Самое главное». Я беру ее под руку и вывожу в свет, и все мне завидуют. А ты хочешь оставить мне только второе действие — обед без супа и сладкого. Без супа еще можно, без сладкого никак. Котлета в сухомятку не годится». «Извини», — сказал ангел. «Даша, пошли». Они исчезли. А наш герой постоял у окна И позвонил двум своим знакомым девушкам и пригласил их в ресторан. Допустим, они не такие красивые, как эта ангелица, зато их две. Пускай все видят».